В первую очередь надо отпечатать в газетах, что к нам прибыл коротышка с другой планеты. А когда все поверят, мы напечатаем, что этот космический коротышка привез семена и тут же объявим об учреждении акционерного общества. «А вдруг нам скажут, что это обман?» — возразил жулю «Какие у Незнайки есть доказательства, что он с другой планеты? На вид он такой же коротышка, как и все мы». Верно воскликнул Мига. «Скажите, Незнайка».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 «А, Клопс!» — воскликнул, обрадовавшись Мига. «В таком случае еще не все потеряно. Эй, официант, принесите-ка нам телефонную книгу». Официант моментально выполнил приказание, и Мига принялся листать принесенную им телефонную книгу. Он быстро нашел раздел, где были напечатаны фамилии на букву «К» и сказал «Смотрите, Клопс, Большая собачья улица, дом номер семьдесят». Как только стемнеет, мы должны быть у этого хлопса и сделать обыск в его саду. Вы, козлик, тоже поедете с нами. Для вас найдется работа. Вскоре желтый автомобиль господина Жулио можно было увидеть в Змеином переулке возле магазина разнокалиберных товаров. А с наступлением темноты он уже мчался по большой собачьей улице.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 — Вы арестованы, — сказал Мига и направил ему прямо в глаза луч фонаря. В это же время Жулио подскочил к нему сзади, накинул на шею удавку и ловко скрутил за спиной руки. «За, — за за, за за что я арестован? — спросил, заикаясь от страха Фикс. — За то, что вы задаете идиотские вопросы, — объяснил Мига. — Но позвольте, — начал было Фикс. Больше он ничего не успел сказать, так как Жулио тут же заткнул ему рот резиновым кляпом. «Вы простите, незнайка, что мы обошлись с этим олухом несколько грубовато», — сказал Мига. «Но иначе нельзя было, так как он мог выпалить в нас из ружья. Прошу вас покараулить здесь, у калитки, а когда нужно будет, мы вас позовем». «Ну а ты марш к дому, и чтобы не было никакого писка», — приказал Мига Фиксу и толкнул его сзади ногой. Фикс покорно зашагал по тропинке. В это время из дома выскочил другой слуга господина Клопса, Фикс.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 «Не с места, вы арестованы», — заявил Мига. «В полицию поступили сведения, что вы промышляете с скупкой краденого и прячете у себя жуликов». «Да что вы!» — замахал Клопс руками. «Запирательство бесполезно», — сказал Мига. «Мы должны произвести обыск». Пока Мига говорил, Жулио опутал Клопса веревкой, словно паук паутиной. Привязал его крепко-накрепко к стулу и заткнул рот затычкой. Увидев, что Клопс все же болтает ногами и пытается встать,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 Кончилось дело тем, что в гостинице «Изумруд», которая находилась на улице Лоботрясов, ринулись не только сотрудники телестудии со всей своей аппаратурой, но и кинооператоры с кинокамерами и осветительными приборами, а также сотрудники различных газет, журналисты, репортеры, фотографы, очеркисты, обозреватели, комментаторы и популяризаторы. Когда Незнайка и его спутники появились в своем желтом автомобиле на улице Лоботрясов, Они увидели напротив здания гостиницы большую толпу, освещенную кинопрожекторами. Несколько кинооператоров и телеоператоров стояли во весь рост в открытых автомашинах и прицеливались своими аппаратами в разные стороны, готовясь к съемке и телепередаче. Недалеко от входа в гостиницу стоял целый отряд полицейских, готовых в случае надобности пустить вход резиновые дубинки. Завидев издали приближающуюся желтую автомашину, Операторы направили на нее свои кинокамеры и стали снимать. Толпа, собравшаяся у подъезда гостиницы, заволновалась и моментально запрудила всю мостовую. Полицейские, как по команде, ринулись вперед и стали теснить толпу, стараясь очистить проезд. Все видели, как желтая автомашина плавно подъехала к гостинице и остановилась напротив входа. Несколько фоторепортеров тотчас подбежали к машине, и, приготовившись фотографировать, направили на нее объективы своих фотоаппаратов. Между тем дверца автомашины открылась, и первым из нее вылез Козлик. Толпа приветствовала его радостным криком. Все подумали, что это и есть космонавт. Козлик смущенно заулыбался. Фоторепортеры защелкали затворами фотоаппарата. Вслед за Козликом из машины вылез Мига. Его тоже приветствовали криками и рукоплесканиями. За ним вылез Жулио.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 «Надеюсь, здесь вам будет удобно». Незнайка вошел в приемную, и ему показалось, будто он попал не в обычный гостиничный номер, а в ателье телевизионной студии. Посреди комнаты торчала еще одна телекамера на колесиках. По углам, словно какие-то головастые тонконогие чудища, стояли четыре прожектора, заливавшие все вокруг ярким режущим глаза светом. По всей комнате тянулись толстые электрические провода.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 «С вами, — говорит доктор Шприц, — вы слышите глухие удары, тук-тук-тук. Это бьется сердце космонавта, прибывшего на нашу планету. «Внимание, внимание, — говорит доктор Шприц, — мой адрес, Холерная улица, дом 15, прием больных ежедневно с 9 утра до 6 вечера. Помощь на дому, вызовы по телефону, прием в ночные часы, оплачивается в двойном размере. Вы слышите удары космического сердца, имеется зубоврачебный кабинет»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 «Аудиенция закончена!» Видя, что никто его не слушается, Хабс подмигнул стоявшим у дверей полицейским, которые принялись работать своими дубинками. Наблюдавшие это побоющее телезрители видели, как несчастные корреспонденты и корреспондентки убегали из комнаты, старательно увертываясь от ударов электрических дубин. Сотрудники телестудии тем временем вытаскивали за дверь свои трансформаторы, реостаты, прожекторы и прочую аппаратуру